Карабас-барабас бросился перед начальником на колени и, бородой размазывая слезы по лицу, завопил. «Я несчастный сирота! Меня обидели, обокрали, избили!» «Кто тебя, сироту, обидел?»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 Короче говоря, он такое наплёл и наврал, что испуганный начальник приказал четырём полицейским подлипой «Идите за почтенным сиротой и сделайте всё нужное именем закона!» Карабас-Барабас побежал с четырьмя полицейскими к каморке Карла и крикнул «Именем Тарабарского короля арестуйте, воры и негодяя!» Но двери были закрыты. В каморке никто не отзывался. Карабас-Барабас приказал «Именем Тарабарского короля ломайте дверь!» Полицейские нажали, гнилые половинки дверей сорвались с петель, и четыре бравых полицейских, гремя саблями, с грохотом валились в каморку под лестницей. Это было в ту самую минуту, когда в потайную дверцу в стене, нагнувшись, уходил Карла. Он скрылся последним, и дверца разрушилась.